Дорога заняла 4 дня. Шли почти все время, хотя и не шибко быстро. Тут уже были снега, сильно похолодало. Свою пижонскую командирскую и фуражку я давно сменил на ватник, шапку-ушанку, телогрейку, ватные штаны и валенки. Так что на стоянках мне вполне комфортно было выходить и дышать свежим воздухом. Соседи фактически всю дорогу углушили водку и спирт. Я среди них уважением пользовался, мог любую закуску достать. Тех, кто не пил, было не так и много. Мы быстро вместе устроились и ехали в двух купе. Нам не мешали. Меня лишь изредка дергали, когда совсем уж долго ехали и не было возможности купить закусь на станциях. Так и катили. У меня книг на несколько библиотек, так что я в основном читал, а когда темнело, спал. Прочитал несколько книг Жюля Верна. Очень понравились. Еще бы что почитал. До да прибыли. Даже расстроился немного. Высаживались мы ночью. Хотя теменью я бы это не назвал. Свежий снег вполне отражал луну, мелькавшую сквозь облака, так что все было неплохо видно. И это я еще не использовал опцию ночного зрения. Наш эшелон был войсковой. На Карельский фронт перекидывали тяжелый гаубичный дивизион сокращенного состава. Вместо трех батарей всего две, по четыре орудия, калибр 152 мм. Тут же на площадках тракторы, грузовики и все, что необходимо артиллеристам. Теплушки были, плацкартные вагоны, но наш подсоединили последним, за ним только платформа с зениткой. Наш вагон был купойный. Он один такой, повезло. Мы тут все на эшелоне варяги, артиллеристы отдельно катили. Общались только на стоянках, когда дрова и воду подавали. Надо сказать, меня сильно заинтересовало, почему дивизион отправляют на Карельский фронт, если под Москвой все плохо. Спрашивал у командиров гаубичного дивизиона, но те лишь плечами пожимали. Только сообщили, что их из-под Владивостока перекидывают на северные территории боевых действий. Все равно странно. Эшелон наш подали к тупику, где были пандусы для разгрузки тяжелой техники. Пока механики-водители кипятком заправляли радиаторы тракторов и пытались их завести, мы, взяв вещи, покинули вагон и направились гурьбой за местным командиром, которого прислали, чтобы встретить и устроить нас на ночь. Время было два часа ночи. Командир распихал нас по двум гостиницам Беломорска, где находился штаб фронта. Мне койки не досталось, спал на ватнике на полу. но ну, хоть не дуло, и выспался отлично». Утром нас подняли, сводили в столовую при штабе и распределили по отделам тех родов войск, в которых мы числились. Я попал к снабженцам, они быстро нашли мне должность, выписав новое удостоверение, уже в 104-ю стрелковую дивизию 14-й армии. Раньше дивизия входила в 42-й стрелковый корпус, но его на днях расформировали. Мне посоветовали посетить армейские склады в городе, где обычно бывают машины нашей армии, с ними и доеду до дивизии, если повезет. Я подхватил мешок, выяснил, что склады находятся у железной дороги, и направился туда. Прибыв, приметил вокруг давние следы бомбежки. Стал спрашивать, кто едет в 14-ю армию, и повезло. Нашел 16 машин, которые шли в мою дивизию. Показал направление усталому снабженцу. Увидев, что я еду на должность командира взвода комендантской роты дивизии, он обрадовался. Уже две недели как погиб прошлый командир, а замены все нет. В комендантскую роту входят несколько взводов. Первый и второй занимаются охраной штаба. Третий взвод хозяйственный. Туда входят также две полевые кухни, которые и кормят весь штаб и все привлеченные подразделения. Численность одного взвода составляет 25-30 человек. Мой первый взвод – небольшое подразделение, которым я буду командовать. Второй взвод – это три броневика для охраны штаба, куда входят также два крупнокалиберных пулемета. Подчиняюсь я комроты иначе штаба. Меня посадили на замокающую машину. Сидор я бросил на сиденье рядом. Автомат поставил между ног, я его достал из хранилища, пусть видят, что есть. Пока мы ехали к расположению нашей дивизии, я общался с бойцом-водителем. Тот рассказал, что дивизия все последнее время вела упорные бои, однако вот уже три дня как затишье. Боец по праву гордился тем, что за два месяца ожесточенных боев их так и не сбили с позиций. Дивизия не снимается с передовой и пополняется людьми и вооружением на месте. Ну, как пополняется? Что есть, тем и воюет. Все под Москву брошено. Но люди все же прибывают, в основном из госпиталей. В трех машинах как раз вывезли таких бойцов. 67 человек из госпиталей, бывалых, обстрелянных. Немного, но для дивизии и это в радость. половиной тысячи списочного состава осталось. В остальных машинах была утепленная одежда. В ней тоже нужда имеется. На складах 14-й армии теплых вещей фактически нет. Приходится сюда машины гонять. Так и катили. Дважды останавливались. На заправку и ноги размять. Те, кто в машинах ехали, не сильно замерзали, друг о друга грелись. К вечеру добрались до расположения. Пополнение увели, а я отправился знакомиться с начальником штаба дивизии. Ротный отсутствовал. Убыл в штаб армии в качестве командира автоколонны. Надь штаба был занят, пришлось подождать. Наконец он принял меня. Расспросил, но, похоже, не узнал. Отправил оформлять документы. Писарь сильно удивился, но все сделал. Потом начальник штаба лично представил меня бойцам первого взвода комендантской роты. Не велев командовать дальше самому, ушел. Я познакомился с бойцами, выяснил, как тут живут, и устроился в блиндаже, где жил мой предшественник. Тут ночевал весь взвод. У меня был свой закуток, закрытый брезентом. Вполне терпимо. Поужинал, использовав сухпай из трофейных консервов, мятая картошка с гуляшом. Вкусно? После лег и вскоре уснул. В блиндаже было тепло. Я скинул верхнюю одежду и снял валенки, оставшись в телогрейке и шерстяных носках. Утром я проверил, как идет работа. Сержанты опытные, знают, что делать, и несут службу. Я пока присматривался. Успел до завтрака сделать зарядку, побоксировал с тенью. Потом сержантом прошел, проверил посты на охране штаба дивизии. Пока нормально. На всякий случай раскинул сигнальный контур вокруг и занялся делами. Познакомился с командирами двух других взводов. Одному 20. недавно принял взвод с броневиками. Они в капонирах охраняют штаб. Второму за 40 мы одного звания, он не кадровый, как и я. А к обеду меня вдруг вызвали к комдиву. Как я и думал, комдив решил пообщаться со мной лично. В дивизии героев было трое, все посмертно, но интересовало его даже не это, а то, что уже достаточно известный гусаров оказался в его дивизии, и чего от этого можно ожидать. Мы почти два с половиной часа общались, он даже не отпустил меня, хотя я был сегодня дежурный по кухне, и мне нужно было снимать пробу. Бойцы нам в штаб принесли котелок, и я дал хорошую оценку рыбному супу. Вообще, с мясом тут туго, в основном рыба идет из Мурманска, так что к рыбным блюдам привыкли. Когда мы пообедали, Камдив спросил, значит, все, что было в киевском котле, сейчас находится у твоих боевых интендантов? Ну, не все, товарищ полковник, но многое. Если вам что-то нужно, вы не стесняйтесь, напишите список, и в течение 7 суток все это из-под Москвы будет доставлено сюда, в расположение дивизии. Раз уж я служу под вашим началом, то хотел бы, чтобы дивизия была пополнена вооружением по штату. — Угу! — кивнул сам себе полковник Внуков. — Ты иди пока, а мы тут с начштаба и комиссаром подумаем, что нам нужно. — Кстати, танки тоже есть? 34? ки Почти четыре сотни, товарищ полковник. Из них половина — тридцать четверки. Грузовиков больше тысячи. Арт-системы. Даже самолеты есть. По штату дивизии звеной легких самолетов положено. у два в наличии есть. Можно штурмовики к дивизии приписать, и пусть работают по вражеским тылам. Только семь дней потребуется, чтобы все сюда перевести. Все свободен. Я покинул штаб, оставив командировку мекать, что такое заказать, чтобы потом не прознали в штабе армии и не отобрали. Надо сказать, думали они долго. Я за это время успел познакомиться с командором комендантской роты, капитаном Фоминым, который как раз вернулся. Уже поздно вечером, часа три как стемнело, комдив вызвал меня к себе. Комиссара не было. Он отбыл в один из полков, где произошло какое-то ЧП, так что я общался с комдивом и на штаба. Взял протянутые мне отпечатанные на машинке листки и стал читать. В принципе, все это у меня есть, да и комдив сильно не наглел. Три самолета У-2, 10 КВ-1, 10 Т-34 в разведроту, которую собирались переформировать в батальон. Танкового батальона в штате дивизии почему-то не было. Арт-системы, Несколько десятков минометов, пулеметы, зенитки. Одним словом, полковник явно собирался довести вооружение до штата. Среди заказов два десятка переносных немецких радиостанций с запасными батареями и блоком зарядки. Это, видимо, связисты заказали, да и для корректировки огня тоже пригодится. Тут же были и армейские походные кухни, 9 штук, и 150 грузовиков. Изучив довольно длинный список, я кивнул и сказал, «Семь дней, и все будет тут, готовьтесь принимать». Только их перекрашивать придется. В цветах хаки все. Нашел проблему. Главное получить, усмехнулся на штаба. На этом я ушел. Время постепенно шло, тянул служебную лямку. На третий день сработал сигнальный контур, выставленный на двух тысячах. Все штабисты к тому времени уже были помечены как дружественные объекты. Иногда заносят из штаба армии разных командиров. Вот на них и их сопровождение реагирует контур. Привычно глянув, кто это там шумит, я вдруг насторожился. По полю по-пластунски двигалось трое, волоком на самках буксируя еще одного, явно связанного. Было 10 часов вечера. Быстро одевшись и делая вид, что вышел погулять, я поднялся на скалу к зенитчикам, где стояла установка с четверенных пулеметов Максима, и стал осматривать бескрайние поля. Вдали у горизонта видны столбики дыма, там передавая, бойцы греются в блиндажах. Боец, стоявший рядом, поглядывал вокруг в бинокль. Низковисевшие тучи исключали возможность применения вражеской авиации, но боец все равно бдил по приказу. «Боец, бинокль!» — негромко, но со сталью в голосе приказал я, протягивая руку. Как только в руку лег холодный корпус бинокля, я поднял его и стал всматриваться в горизонт, после чего скомандовал. «Боевая тревога! Только тихо! Не шуметь!» Боец молча, без возражений спустился по лестнице вниз и побежал будить остальных. Через пять минут уже весь штаб дивизии бурлил. Поднявшись ко мне, комдив спросил, что увидел. Трое в маск-халатах, на санках, тянут что-то в сторону передовой. Это что-то на связанного человека похоже, тоже в белом. Или маск-халат надели, или в простыню завернули. Где они? Поднимая свой бинокль, уточнил камдив Я показал, и он стал наводить, но только через пять минут засек движение. Товарищ полковник, я их отсюда могу снять. Хотите в голову, хотите под раню, чтобы допросить можно было. Далеко, метров семьсот, не достанешь. — Готов на спор. Двоим в голову попаду, третьему в плечо и ногу, чтобы допросить можно было. — Поддерживаю. — подал голос начальник особого отдела дивизии, который тоже к нам поднялся. — Пленный обязательно нужен. Кстати, на что спорить будете? — На двойной стакан компота в течение полугода, если выиграю, — предложил я. — Ну и подарю дивизии мощную радиостанцию на автобазе, если проиграю. — Принимаю, — согласился комдив. Двое бойцов готовили легкий тягач-комсомолец. По снегу до неизвестных лучше на нем добраться. Броневики застрянут. Еще трое цепляли к нему сани. — Боец, принеси СВТ, — приказал я. — Я знаю, у вас в расчете есть такая винтовка. Когда мне принесли все, что нужно, я прицелился и быстро сделал четыре выстрела. По одной пуле в головы двум диверсантам, а все уже были твердо убеждены, что это они и есть, в плечо и ногу третьему, как и обещал. Тягач уже пылил в снежной пурге, поднимавшийся от гусениц к неизвестным. Было там одно отделение из моего взвода, а командовал начальник разведки дивизии, он старшим покатил. Простояли они там минут десять, занимаясь погрузкой, а потом снова в снежной пурге по своим следам вернулись обратно. Выяснилось, что я не промахнулся, и комдив признал мой выигрыш. Раненого немца унесли в штаб, там и медики займутся, а после их допросить можно. Убитых раздели и убрали в сторону. А вот пленным, которого они тянули к передовой, оказался немного немало майор, «Начальник секретной части нашей 14-й армии». «Только вдумайтесь, начальник секретной части, секретоноситель высшей категории». Майора всего трясло. Мы отпаивали его горячим чаем, а он рассказывал, как ехал в штаб нашей дивизии, и вдруг на дороге раздались многочисленные взрывы гранат. Выкатился из машины с пистолетом в руках, получил удар прикладом по голове и очнулся, когда его уже на санках волокли. Очень порадовался, когда засвистевшие пули перебили его конвоиров». Сообщил также, что диверсантов на месте засады было куда больше. Его, конечно, контузило при захвате, но это он точно засек. Шел майор на своей легковушке в колонии из двух грузовиков. Скорее всего, никто в колонии не выжил. Об этом случае сообщили в штаб армии. В штабе поднялась паника, к нам направили дополнительные силы, а я проверил посты и спать пошел. Что нужно, я сделал, а дальше сами разберутся». Через три дня были построены бойцы и командиры штаба дивизии, и командарм нашей армии наградил меня орденом Красной Звезды. Я их из серьезной задницы вытащил, и меня отблагодарили. После отбытия командарма я устроил небольшую пирушку. Мы хорошо посидели, отметили награду. А ночью пришлось вскакивать и поднимать роту в ружье. Лейтенант с вопросительной интонацией обратился ко мне комроты. «Мой авторитет в роте, да и в штабе, поднялся на небывалую высоту». Так что выполнялись мои приказы мгновенно и беспрекословно. Командир роты тоже особо не давил. Вполне мирно служили. Мы уже перешли на «ты». Разница в возрасте у нас была 10 лет. Но мы как-то не обращали на это внимания. Помнишь тех диверсантов, которых охрана тыла все найти не может? Я их нашел. Они к нашему штабу подбираются. Видимо, хотят отомстить за своих. Похоже, гранатами закидывать собираются. Понял. Кивнул комрота и стал шепотом отдавать приказы. Приготовиться к круговой обороне, только тихо. Я на скалу, к зенитке, сообщил я ротному. Пока позицию не собьют, оттуда можно хорошо немцев прорядить. И оба тягача готовьте, их броня и пулеметы пригодятся. Бронебойного у немцев вроде ничего нет. Ротный кивнул и рванул к выходу. Штаб потихоньку поднимался, усиливали оборону. Я поднялся к зенитке, согнал вниз двух бойцов расчета, остальные и так внизу были, и, взведя затворы, прицелился и открыл огонь. Ночь мне не мешала, да и светло было от сверкающего снега. Очереди с четверенной зенитки взрыхляли снег вместе с теми, кто там был. А диверсантов было без малого три десятка, окружили со всех сторон, снайпера подстраховывают. Я едва половину лент выпустил, как пришлось буквально падать вниз, кубарем скатываясь по лестнице. Зенитка дергалась от попаданий, от нее отлетало что-то металлическое. Работали по мне ручной пулемет и два стрелка. «Товарищ лейтенант, как же так?» Глядя наверх на избиваемую зенитку, простонал ее командир, сержант. «Не боись, я тебе новую подарю!» — хлопнул я его по плечу. «Главное, восьмерых уничтожил, осталось чуть больше двух десятков. Давай, позиции занимай!» Подхватив автомат, я побежал на самый сложный участок. На противоположной стороне немцы уже добрались до дистанции гранатного броска. Почему-то они и не отходили, а упрямо рвались к нашим блиндажам. «Вот и до разрыва гранат дошло. Это наши кидают. Там комдив командует». Раненого ротного понесли к землянке медиков. Жаль, медсанбат в селе, в трех километрах от нас. Настоящими королями боя стали легкие тягачи-комсомолец. Вооруженные пулеметами ДТ, они активно уничтожали противника, носясь по снежной степи. Правда, одну машину диверсанты умудрились поджечь, расстреляв обоих членов экипажа. Но даром им это не прошло. Выжили два диверсанта. Еще пятерых взяли ранеными, остальных уничтожили. Наши потери — 11 убитых и 8 раненых которых отправили под охраной в Медсанбат. В штаб армии уже сообщили о нападении. По следам диверсантов отправили отделение моих бойцов, а я пошел с ними, за старшего. Мы нашли в стороне лагерь, сани, вещмешки и два трупа. Судя по бинтам, они были ранены раньше. Как мы выяснили по следам, был еще один немец, но он, убив своих, сбежал. Я отправил по следу пятерых бойцов. Командир их, сержант, боец опытный, найдут. До утра шумиха стояла Пленных и раненых отправили в штаб армии. Наши успели их допросить, трофеи поделили. И все бы хорошо, но днем, проснувшись в три часа, я подслушал телефонограмму, которую принимал наш дивизионный особист. Мы с ним вообще хорошо ладили. Ему нравилось, что я поставляю материал для работы, это я о диверсантах. А тут он получил по своей линии приказ задержать меня и срочно отправить в Белогорск. Я рванул к комдиву и застал его за просмотром статистики по дивизии. Соединение уже который день не вело боев, так что все было спокойно, и это нервировало командиров, не привыкшим к такому затишью. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» — ввалился я к нему, запыхавшись. «Что, снова штурм?» — схватился он за автомат. «Да лучше бы штурм. Разрешите с глазу на глаз поговорить?» Выгонять трех находившихся в помещении штабных командиров полковник не стал. Мы прошли в личную комнату отдыха комдива, вырубленную в цельной скале, и там он вопросительно посмотрел на меня». Я тут случайно подслушал, что наш особист телефонограмму получил. Приказ задержать меня, замечу, что не арестовать, и отправить в штаб фронта спешным порядком. В принципе, пусть задерживают, но ведь я обещания свое не выполню. Парни сообщили, что этой ночью у нас будут, и все, что мы заказывали, передадут. А без меня передавать не станут. Есть еще новость. Они, как оказалось, хотели мне сообщить, что отбили у немцев три наших полковых боевых знамени и одно дивизионное, хотят вернуть. Ну и взяли в плен двух немецких генералов, их они тоже везут. Один из генералов, командир танковой дивизии СС. Там еще полковники разные были, с десяток, но парням с ними лень возиться было, они их перестреляли. В общем, мне бы до ночи продержаться, передам все, что обещал, и пусть в штаб фронта забирают. Приманку комдиву я забросил солидную, тому и хочется, и колется. Он типичный карьерист, без особых умений, но нос по ветру держать умеет. Наконец, после недолгих мук выбора, он сказал, «Ох, и попадет мне потом от особиста. Ладно, пока тут посидишь, а я сделаю вид, что отправил тебя в 242-й полк. Он далеко, пусть там ищет. А как стемнеет, выполнишь обещание». «Обязательно, товарищ полковник». камдив ушел, а я, скинув верхнюю одежду и повесив автомат на гвоздь, нагло завалился на койку камдива и хорошенько вздремнул. «Разбудил меня сам Камдив, сообщив, — Пока особиста нет, он в полку ехал так что можешь выполнять обещанное. Два часа как стемнело. Не знаю, зачем он мне врал. Особист спокойно чаевничал у себя в комнате. Скорее всего, тут был сговор комдива и особиста. Договорились, что комдив получит обещанное, а особист выполнит приказ. Это их дела, меня их решение тоже устраивало, так что будем работать. — Понял, товарищ полковник. Мельков глянув на часы, я определил, что проспала шесть часов. Одного меня не отпустили, были водитель, сержант моего взвода и два бойца для охраны. Мы забрали оставшийся тягач-комсомолец и, покинув расположение, отъехали на пару километров в тыл, где я касаниями отправил бойцов в хранилище, чтобы не мешали. Для них эти несколько часов мгновением покажутся, ничего и не поймут. Спустившись в низину, я стал бегать и доставать грузовики. Причем машины пришлось заводить, потому что в радиаторах была вода. Замерзнут, все поломается». Также поступил с танками, тягачами и тракторами. Все это громыхало дизелями и моторами. Потом достал склад оружия, продовольствия, три самолета биплана, бульдозер для расчистки дорог, которые особенно просили, артиллерийские системы, минометы и полевые кухни. То есть все, что обещал, было тут, включая зенитку вместо уничтоженной. В штабную машину обоих генералов сунул, предварительно связав, тут же и знамена. Вернулся за холм к своему тягачу и достал бойцов. Они вздрогнули, закрутив головами, а я стал показывать водителю, который снова появился на своем месте, куда ехать. Целая долина парящей моторами и дизелями техники произвела впечатление. Водитель высадил нас у штабного автобуса, бойцы сразу взяли под охрану генералов, а тягач умчался к штабу дивизии. Вскоре появилась колонна машин с десяток. Похоже, комдив весь штаб забрал. Началась приемка техники. Водителя я показывал, как у танков сливать воду, иначе не заглушить. А так можно, без воды повреждений система охлаждения не получит. С тягачами, тракторами и уж тем более грузовиками те сами разберутся. Комдив был счастлив, принимая немецких генералов и знамена. Комиссар радостный бегал, а дивизионный особист, бывший в колонии, подошел ко мне и приказал сдать оружие. Сдал, куда деваться. Два бойца связали мне руки спереди, обыскали и повели к машине. А потом мы всю ночь катили к штабу фронта. В охране были бойцы моего отделения на полуторке. По прибытии меня сдали с рук на руки особистам фронта. Руки, кстати, развязали. И уже через час самолет «Копия Дугласа» со мной на борту, а также с попутным грузом и пассажирами, вылетел в Москву. Весь полет я проспал. В Москве была ночь, когда мы сели на военном аэродроме, и меня под конвоем доставили не в Генштаб, как я думал, а на Лубянку. Особо не разговаривали. Приняли все мои вещи по описи, в том числе и вещмешок с личными пожитками – Забрали ватник и теплые штаны, оставив валенки. После чего отправили в камеру, причем довольно тесную, в которой вместе со мной нас стало семеро. Хотя, на мой взгляд, камера была на четверых, не более. Но и то, что все тут военные, как-то не успокаивало. Пройдя от двери к шконке, я сказал. «Доброго вам в хату». «Не ори. Видишь, люди спят». Буркнули мне в ответ. «Устраивайся с краю, если сможешь». «Ничего, в тесноте да не в обиде». Я был в одной телогрейке поверх формы, даже одеяло не выдали. Однако лечь я не успел. Один из командиров, а тут все командиры были, сонно завозившись, вдруг сел и властно спросил. «Кто такой? Доложись». «Техник-интентант второго ранга Гусаров. Был задержан, причины задержания не объяснили. Вины за собой не вижу, так что будем ждать, пока разберутся». «Гусаров? Знакомая фамилия?» «Да, тот самый», — подтвердил я. Кстати, чтобы награды мои не были утеряны, я их снял перед задержанием и убрал в хранилище. Да и все документы тоже. Особист наш дивизионный ворчал, что их нет, а я лишь пожимал плечами. Мол, куда-то задевались. Нормально прошло. Забрали лишь личные вещи и табельный пистолет. Автомат тоже в хранилище, а то я бы его больше не увидел. «Яблоки будете?» «Меня тут обыскали плохо. Точнее, пока обыскивали. Я их в карманы конвоиров убрал, а после обыска обратно забрал». «Давай». Сразу раздалось несколько голосов. Яблок было как раз по числу сидельцев, так что мы похрустели витаминами. Тут мне и место нашлось, и пола шинели, чтобы укрыться, поэтому вскоре я уснул. Утром баланду принесли, иначе ее не назовешь. Есть я не стал, отдал другому узнику, фигурой похожему на глисту. Он постоянно есть хотел, хотя, судя по форме, относился к старшему комсоставу. Не генерал точно, но около майора, думаю, будет. Причем на рукавах были следы от звездочек, а значит, политработник, батальонный комиссар, скорее всего. Остальные тоже от капитана до полковника. Генералов, видимо, в других местах держат. А из политработников был только Глист. У него и во внешности было нечто подобное. Все время врет. Я думаю, его сюда посадили специально. На местных работает и сообщает, что узнал. Подсадной. Когда Глист к Параше отходил, я своими подозрениями с одним бывшим полковником поделился. У него петлицы были на месте. Он нехорошо так на глиста посмотрел, как бы тому ночью темную не устроили со смертельным исходом. После завтрака прошло не больше часа, и моих соседей начали на допросы таскать, а про меня как будто забыли. Многие заметно побитыми возвращались, некоторые с скособоченными, но следов было мало. Видимо, бить, не оставляя следов, здесь умеют лучше, чем в милиции. Глиста тоже забирали, причем два раза. После последнего возвращения я почуял, что от него салом несет, копченым, Да и другие начали принюхиваться. А я ведь отлично все слышал и видел, что происходило в кабинете. Глист и строчил о том, что происходит в камере. Я же говорю, подсадной. Хорошо, хоть его целью являюсь не я, а тот полковник. Ну и по остальным тоже сообщает все, что слышал. Его бутербродами с чаем накормили и отправили обратно. А вот насчет себя я информации пока не нашел. Почти все кабинеты прослушал. Но моя фамилия так и не мелькнула. Разве что, когда Глист докладывался... Про яблоки сволочь сообщил, а вчера хрустел, ого-го. Их заинтересовало, как я смог протащить, и в нашей камере внеплановую проверку устроили, все обыскали. Особенно со мной старались, я даже пару раз по почкам получил, когда возмущаться начал, но ничего не нашли. После обеда, состоявшего из жидкого супа, который я все же съел, наконец выяснилось, почему меня привезли на Лубянку. Пока наверху два командира НКВД орали друг на друга, как мартовские коты, я лишь посмеивался. Один из них, приехавший, как я понял, за мной, кричал, что мое доверие к ним теперь трудно будет восстановить. И он был прав. Доверия к ним у меня больше нет. А ошибка вышла, довольно интересная. Когда командиры немного успокоились, то старший майор, искавший со мной встречи, объяснил ситуацию коллеге. Запрос на мой поиск выдал генштаб. Причем по уровню запроса было ясно, что найти этого хорошо известного народу Гусарова просто необходимо. Поиски поручили вот этому старшему майору. Задачу ставил сам маршал Шапошников, который считал, что Гусарова похитили, потому как сам лично отдал приказ держать его в резерве. Вот и начались поиски. Майор выяснил, что я отправился домой, но там меня не было. Однако управдом сообщил, что объект поиска отправился к новому месту службы, чего не могло быть. Майор проверил и выяснил, что меня из резерва перевели в действующие войска, и я отбыл на Южный фронт. Почему в личном деле была именно такая информация, никто не знает. Неразбериха и у снабженцев стоит жуткая. Запросы, отправленные во все части Южного фронта, ничего не дали. Точнее дали, там аж двое снабженцев с фамилией Гусаров нашлись, но в званиях и именах совпадений не было. Так поиски длились, пока через наградной отдел не прошла информация о том, что полный тезка Гусарова, которого так искали, отличился на Карельском фронте. Срочно отправили запрос, и информация подтвердилась, он и есть. Отправили приказ доставить Гусарова в Москву самолетом. Но где-то произошла ошибка, и после приземления меня доставили на Лубянку, а не в Генштаб, как должно было быть. Был еще один момент, который тоже можно отнести к моему невезению. Старший майор быстро бы нашел, куда меня отвезли, если бы на том участке не был сбит другой ПС-84 с пассажирами. Думая, что я был на сбитом самолете, майор сразу не разобрался и только сейчас выяснил, что наш борт благополучно добрался до места назначения, и я кухую в камере. Орал старший майор в основном на то, что меня доставили сюда, а не в генштаб, как было указано в сопроводительных документах. Ну ладно, разобрались. Что Шапошникову нужно, это понятно. Снова на моей шее в рай въехать хочет. Я ему уже говорил, боливар не вывезет двоих. Враг у порога Москвы и помочь нужно без сомнений. Но помогать Шапошникову я не хочу. Кому другому, кто меня еще и не подставлял, не искал с собаками, в каталашку Лубянскую не совал, пожалуйста, но не ему». Хотя поглядим на поведение. Извиниться, а то вижу, он не умеет. Передумаю. А нет, так и мой ответ будет тем же «нет». Размышляя так, я стоял у окна и делал зарядку. Окна тут на самом деле не было, а был воздуховод, через который подавался свежий воздух. Но ведь помечтать можно. Вот так я занимался, когда скрипнула и отворилась дверь камеры, за которой стояли двое конвоиров. «Гусаров, на выход!» Я никак на это не отреагировал. А используя некоторые приемы йоги, которые занимался в прошлой жизни года три, иначе не мог бы на самолетах летать с моей аэрофобией, стоял на одной ноге и ловил нирвану, сложив ладони перед грудью и закрыв глаза. Стоял босиком на ледяном полу, и меня не шатало, стоял как вкопанный. Соседи с интересом наблюдали, что будет дальше, и не вмешивались. На мою гимнастику они поначалу с недоумением косились, пока один из командиров, служивший на КВЖД, не объяснил им, что это такое. Видимо, где-то видел, раз сходу разобрался. «Гусаров, на выход!» Уже громче повторил один из конвоиров. Возможно, они думали, что я сплю. Двое, завернувшись в шинели, жали на шконках, хотя они не спали, а после допросов отлеживались. Но вот Глист указал им на меня, незаметно ткнув меня пальцем. А я как раз руки начал поднимать, стоя по-прежнему на одной ноге. Один из конвоиров остался у дверей, а второй подошел и положил мне на плечо руку которую я сбросил резким движением плеча. Он попытался меня на захват взять, дословил нокаут. Удар по почке от него я не забыл, а я вернулся в ту же позу, не обращая внимания на тело под ногами и продолжил заниматься гимнастикой. Дверь почти сразу захлопнулась. Второй конвоир смылся. Минуты через две он прибежал с целым отделением, которое ворвалось в камеру и бросилось ко мне. Соседи к стенам прижались. Как пел Высоцкий, целый взвод меня бил, аж два раза устал. Вырубить не смогли, но отметили ли на славу. Вытащили в коридор и бросили в карцер, в котором было по колено ледяной воды и можно было только стоять. Я продолжил заниматься йогой и провел так полчаса, пока старший майор, все ждавший, когда же меня приведут, не разорался снова и не приказал доставить меня под его очень немедленно и в любом виде. Меня принесли в кабинет следователя, мокрого и избитого, в бессознательном виде. Опыт имитации комы у меня уже имелся. Меня изрядно позабавила искренняя паника старшего майора. Он быстро все организовал, и меня отправили в больницу при наркомате. Врачи тут не задавали вопросов, в каком бы состоянии ни был пациент. Да и решетки на окнах наводили на размышление о том, что это за больница. Взор помогал мне наблюдать, что будет дальше. Майор смог пробиться к Берии, после чего началось расследование, как до такого дошло. Пока врачи меня осматривали, брали анализы, ставили уколы, два, и оба больнючие... Успели все выяснить, после чего Берия наказал виновных. Дежурного, который отправил спецгруппу забрать меня с аэродрома и доставил в камеру в место здания генштаба с понижением, перевели на другое место службы. Двум конвоирам вынесли предупреждение с занесением в личное дело. Вот и все. И никто не вспомнил недавнюю историю с отделом милиции. Видимо, никому и в голову не пришло, что кто-то посмеет это повторить. Одно дело занюханный райотдел милиции, другое лубянка. А я собирался. Меня било целое отделение, если форму снять, сплошная гематома, ногами обрабатывали. Но лицо не трогали, и видимых следов не было. Я все это устроил, и сидя в карцере, сам себе нанес видимые следы повреждений, так что теперь на мне живого места не было. Лежать в больнице было не особо приятно, видно, что больница для заключенных, один камкастый матрас чего стоит. И хотя палата была одноместная, все равно я ощутил себя как в камере сестра под халатом которой была форма сотрудника госбезопасности, сидела рядом и проверяла мое состояние каждые полчаса. Я в это время с интересом наблюдал, как старший майор докладывал Шапошникову. Многие подробности он опустил, но сообщил, что я в коме и нахожусь в больнице. Именно маршал, уточняя деталей и выпытов, пусть и немногое, озаботился тем, что дружки психи Гусарова могут отомстить, как сделали это с дело милиции. Доказательств того, что это они поработали, нет, но немногие посвященные были уверены, что это их работа, да и я на это намекал. Меня бы давно за штирку взяли и выбили все, что знаю об этих боевых интендантах, но я был нужен, поэтому пока не трогали, команды фас не было. Ну а раз один раз посмели отомстить, что им помешает повторить? Старший майор, который был в подчинении маршала, его передали для моих поисков по личной просьбе самого Шапошникова, Берия пошел навстречу. Довольно уверенно заявил, что не посмеют. Зря они это. Напомнить, что меня трогать не стоит, нужно обязательно. И не стоит думать, что я беспредельничаю. Вполне адекватный ответ. Мне предъявляли что-нибудь? Нет. Задержали? Да. Били? Да. В кому отправили? Да. Ну, пусть я ее сам инициировал. Но все равно ответку кинуть нужно, и я собирался это сделать. Среди моих находок был ХТ-26, огнеметный танк на базе Т-26. Точнее, даже их семь было, причем пять на ходу и полностью снаряжены. А два оставшихся имели пустые огнеметные баллоны, но тоже готовы к бою, пулеметы стоят. Вот и хочу посмотреть, как такой огнеметный танк с Лубянкой поработает. Думаю, нужно сначала из пулемета окна разбить, а то только закоптит стены. Ну а когда струя пламени ворвется в кабинет здания, тогда всем горячо станет. Мисс, так сладка. Я ведь никого не трогал, служил, и хорошо. Мне в 104-й дивизии вполне нравилось. Замечал Ротного, пока тот в госпитале находился. А тут в наглую, как будто я кому-то что-то должен, выдергивают и тащат в Москву, да еще в камеру сажают. Доволен ли я был? Однозначно нет. Прав ли я, решив бросить ответку? Да. Я сам понимаю, что виноват. Надо было прислушаться к совету Михаила и не привлекать к себе внимания. Так нет, своим помочь хотел. Ну что, допомогался. Да Корпус, на который столько сил и средств ушло, Сгинул в киевском котле. Одно меня примеряло с этой потерей. Немцев он изрядно потрепал. А теперь никуда не денешься, я под присмотром. Остается подтверждать, что те, с кем я связан, настоящие отморозки, и меня лучше не трогать, я под защитой. А если уж меня убьют, забив в камере, ответка будет еще страшнее. Надо напугать. И ответные действия представителям Лубянки, на мой взгляд, это тот самый жирный намек, который так необходим. Причем у меня должно быть железное алиби. В ином случае от меня не отстанут, да еще попытаются выбить признание, с кем я контактирую. Вполне в их духе. Можно, конечно, пойти другими путями, однако этот мне нравился больше. Слишком я привлек к себе внимание, другие не сработают. Вон, даже в заполярии отсидеться не удалось. Бить по рукам наглецов будет правильнее, они так быстрее понимают. Ну а смерть меня не страшит. Я помню, кем я стал. Подумаешь, умру. Очнусь в другом теле со всеми своими умениями и опытом. Я уже это как-то внутренне осознал и принял. Суета с моим телом продолжалась три дня, пока я не позволил себе очнуться. В это время немцы подошли практически к окраинам Москвы, километров 50 осталось. Как мне стало известно из подслушанных совещаний генштаба, сибирские дивизии уже спешно перекидывали к столице, но не было уверенности, что успеют. Начали формировать две дивизии из опытных бойцов, завершивших лечение в госпиталях. Тут спасибо мне, что вывез их из киевского котла, но на совещаниях об этом не было сказано ни слова. Вооружения для дивизии не было, все уже выбрали, но маршал Шапошников твердо пообещал, что все будет. Не уточнил откуда, хотя многие командиры и так понимали. В курилке общаясь, они затронули эту тему, а я подслушал. Обсуждали также двух немецких генералов и боевые знамена, захваченные в киевском котле, а доставленные в Москву с Корейского фронта. Обсуждали и то этому поспособствовал. А маршал с тех пор теребил медиков, приказывая им как можно быстрее привести меня в чувство. Честно скажу, было желание продолжать лежать в коме, но жалко ребят, которых практически безоружными кинут под немцев. Я их не для того вывозил, чтобы они вот так по-глупому из-за идиотов генштаба погибли. Так что нате вам, сволочи, подавитесь, очнулся я. Забегали все изрядно. Меня еще двое суток назад перевезли в тот госпиталь, где я в прошлый раз из комы вышел. Те же врачи, та же палата. Меня как раз осматривали, когда адъютант маршала, пройдя в палату, попытался со мной поговорить. Посмотрев на него мутным взглядом, я послал матом и его, и его начальство, сообщив, что в гробу я их видел, у белых тапках. Отказался говорить и попросил медиков выставить на глава майора вон. Он за это время успел из капитана превратиться в майора. Это меня звание лишают видимо, чтобы не зазнавался, а другим дают. Врачи на мою просьбу не откликнулись, их серьезно застращали, они у генштабистов на побегушках были, поэтому я просто открыл глаза и ни на что больше не реагировал. Врачи запаниковали было, но быстро выяснили, что я просто не хочу с майором общаться. Майор, каким бы толстокожим он ни был, видимо, все же понял, почему я не иду на контакт, потому что оставил меня в покое и рванул на доклад в генштаб а меня покормили кашей, вкусное было, масла не пожалели. Вечером приехал сам маршал и попытался со мной поговорить. Я повернулся на бок спиной к нему и отказался общаться. Сперва он меня стращал и пытался разжалобить, мол, бойцы погибнут, фактически безоружные. Не вышло. После стал орать и пытался приказы отдавать. Я и тут его игнорировал. Тогда он сел на стул, устало вздохнул и опустошенным голосом произнес. «Максим, я понимаю, что ты недоволен случившимся» но в камеру ты случайно попал, клянусь, это стечение обстоятельств. Не стоит из-за глупых обид отправлять на верную смерть десятки тысяч наших воинов. «Не стоит», — впервые подал я голос, и маршал в дыхание. «Но с вами говорить я не буду. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия». После этого я замолчал и далее общаться с маршалом отказался, так что он вскоре ушел. А через два часа ко мне прибыл Ворошилов, которого выдернули с совещания в Кремле. Шапошников приказал ему повлиять на меня, не сообщая при этом никому, что я отказываюсь с ним общаться. Плюнув, я дал добро на сотрудничество, но с одним условием, чтобы представители генштаба про меня забыли. Шапошникову и Ворошилову пришлось дать слово чести командиров, что так и будет. За три дня я передал вооружение на два корпуса. Так что наши парни, получившие все необходимое, перемололи в обороне наступающий порыв немцев и двинули вперед, а тут и сибиряки подоспели». Немцев откинули на 400, а где и на 500 километров от Москвы, а после, сев в оборону, подтягивали сильно растянувшиеся тылы. Некоторые дивизии, организуя мини-котлы, гоняли немцев, оказавшихся на освобожденных территориях. Одних только пленных удалось взять больше 50 тысяч. Это была одна из самых крупных побед Красной Армии. Та, что под Ельней, не считается. Там не удалось выполнить то, что спланировали. Что про меня? Нет, обо мне не забыли. Сразу после передачи вооружения я получил назначение и весь желтый от сходивших синяков отправился в одну из свежесформированных дивизий. Я стал начальником службы снабжения ПНШ-5 в полку. Я участвовал в битве под Москвой от начала и до конца. Собирал трофеи, в основном склады с продовольствием. В боях проявить себя удалось лишь раз. После гибели командира двое суток командовал минометной батареей, где были батальонные орудия. Надо сказать... Точный и убийственный огонь нашим бойцам понравился. Наспех укрепленные деревни они брали с ходу с минимальными потерями, после того, как по обороне немцев проходились мои минометы. Как только какой пулемет заговорит, вокруг него тут же минометные мины разрываются. Бойцы моего полка были снабжены всем необходимым. Я смог добиться, чтобы они получали горячее питание прямо на передовой. Им переносили в термосах. В такие лютые морозы горячая пища – это то, что доктор прописал. После этого и встали в оборону. Наш полк, понесший сильные потери, две трети личного состава, треть выбыла по ранению, был выведен во второй эшелон для пополнения и доукомплектования. Наркомату НКВД я так и не отомстил. Берия, встретившийся со мной лично, когда я вооружение и технику передавал, извинился. Его никто не просил, все сам. Я принял его извинения и не стал мстить. Знаю, что это было бы ребячеством, но так было нужно, однако нарком спутал мне все карты. Ладно, если кто еще попробует меня арестовать или руку на меня поднять, покажу всю мощь боевых интендантов. Страшилку из них сделаю. Вечером 28 декабря 41 года я возвращался обратно к полку, выбив передвижную баню в штабе корпуса. Сзади катил длинный трейлер бани, а я сопровождал его, чтобы по дороге никто не отобрал. Ночь, авиации противника можно не опасаться, да и с такими морозами те практически не летали. «Взор у меня брал уже три тысячи метров, недавно перешел рубеж. Опции никакой не открылось, будем ждать четырех И вот сейчас «Взор» дал сигнал. Ясно показал, что в глубине леса, капушки которого мы подъезжали по дороге, пересекающие лес насквозь, готовят засаду неизвестная группа. Думаю, это немцы, вполне в их духе. Практически всех недобитков отловили, но мелкие группы еще бродят, если не поморозились. Самые стойкие остались. Вполне возможно, что это одна из таких групп. Почти все вооружение ременское. Разве что ручной пулемет, пара автоматов, шесть винтовок Мосина и две самозарядные винтовки наши. Скорее всего трофеи. К своему-то оружию боеприпасов почти не осталось. Притормози, скомандовал я водителю нашей передовой машины. Всего в нашей колонии, кроме самой бани и трех машин с другим банным оборудованием, было 23 машины. Я возвращался со складов, где получал материальное обеспечение. Даже три сорокопятки смог выбить за мзду. А то с артиллерией в полку плохо, мало осталось. Похоже, из своих запасов придется пополнять. В 10 машинах перевозили пополнение. Те хоть и в форме, в зимнем обмундировании, но без оружия. Мол, в полку получите. А я точно знал. Лишних стволов нет. Около 50 единиц наберется не более, а пополнение две сотни без малого. Чую, хотят, чтобы я поделился». Наш полк вообще плохо вооружением пополнялся, но я делиться не отказывался, так что наше соединение по тяжелому вооружению снабжено лучше всех не только в дивизии, но и в армии. Наша дивизия подчинялась напрямую штабу армии. Все хорошо, но особист полка строчил рапорта наверх, трое в моем окружении на него работали. Ну, без этого никак, так что я особо не удивлялся. С комиссаром полка у нас сложились отличные отношения». Он особенно был впечатлен точностью огня минометной батареи, которой я командовал. Даже сожалел, что нового командира прислали. Молодой только из училища, ускоренный выпуск. Предложил мне в партию вступить, а я сообщил, что и так кандидат. Но книжицу кандидата забрал комиссар нашего управления. Он попытался поднять шумиху, да не вышло. Сверху рявкнули, чтобы ни в свое дело не лез. Колонна остановилась, до да немцев было метров пятьсот. Я специально проехал поближе, чтобы использовать неучтенную ротный немецкий миномет, который я возил в своем грузовике, отдал распоряжение достать его и три ящика с минами, больше боеприпасов к нему не было, и с тремя бойцами собрался пройти вперед, когда подбежал интендант второго ранга Архипов, начальник банопрачечного прачечного отделения нашей армии, иначе говоря, начальник бани, которая ехала в центре нашей колонны. В чем дело? подбежав, спросил он. Немцы, товарищ интендант второго ранга. «Как вы их увидели?» «Дымом от костра и паром выдали себя. Засаду на лесной дороге устроили. Сейчас прочешем там все из миномета и дальше поедем». «А ты умеешь?» — уточнил тот. «Да, приходилось командовать минометчиками в наступлении. Бойцы передовых рот были довольны результатом». «Хорошо». Мы пробежали вперед. За поворотом и будут немцы. А на повороте стоял наблюдатель. Я его снял из карабина, который одолжил у одного из водил. У меня автомат был, но для него далековато. Немцы в засаде заволновались и промедлили с отходом, так что мы успели в центре дороги установить миномет. Я сам вывел прицел и велел одному из бойцов опускать первую мину в трубу. Хлопок, и та, взвившись вверх, понеслась вперед и рванула между трех немцев, раскидав их. Калибр небольшой, но досталось всем троим. Один точно погиб, двое тяжело раненые Поправляя прицел, я отправлял серии мин по три штуки. Примерно половина из них детонировала в ветвях деревьев, но немцам все равно доставалось смертельным дождем осколков. По дороге навстречу нам еще одна колонна шла, но встала, заслышав звуки боя и разрывов мин, выжидали. Мы успели выбить половину группы, около 20 солдат, когда немцы спешно стали отходить вглубь леса. Выпустив им вслед последние три мины, я отправил бойцов обратно к колонии, а сам остался на месте. Когда машины подошли, миномет закинул в кузов, Ящики из-под я уже ранее на обочину скинул, и мы поехали к месту засады. Я вызвал 30 бойцов пополнения, а с ними и начальника разведки полка, который отбирал и сопровождал их, и отправил в лес. Пусть оружие собирают. Начальник разведки нашел двух легко раненых, но оглушенных немцев, точно окруженцы, и занялся ими, решил с собой взять. Остальных хладнокровно добили. Пополнение действительно бывалым оказалось, и работали спокойно. Встречная колонна была санитарной, раненых везла. Подошли, узнали, что у нас происходит, и дальше покатили. Мы покинули лес и выехали в поле. До штаба полка оставалось километров 8. В километре справа, на опушке леса, взор показал скопление немцев. Не тех, которых мы минометом расстреляли, а других, почти роту. Оттуда заговорили три пулемета. Я приказал устроить движение, чтобы выйти из-под обстрела, недоумевая, чего это немцы такие наглые и смелые, когда страшный удар в бок бросил меня на водителя. Дальше ничего не помню, потерял сознание от боли. Надеюсь, парни смогли вырваться, шансы были немалые. Главное, чтобы машину в центре не подбили, иначе те, кто сзади, не смогут ее объехать из-за снежных заносов и станут отличными мишенями.